Глава четвертая. Вот они. Старшина Фодор зло оскалился и, приподнявшись, показал кулак разведчику, прошептавшему эти слова: Орки, это тебе не тугаухи тролли. Они твари чутки, а засада, она засада, только если тебя не обнаружили. Во всяком случае, до времени. А уж эту засаду пошло прошляпить совсем не хотелось бы. Уж больно место удачное. Дорога идет вдоль топкого ручья, текущего под но оврага. И до того склона, наверху которого они засели, простирается лук. Так что для стрелков открывается едва ли не три сотни шагов открытого пространства. Стреляй не хочу. Вполне можно положить отряд раза в три, а то и в четыре больше, чем тот, что засел в засаде. К тому же выше по течению ручья устроена запруда. Не то чтобы очень, но метра на три воду поднимает. Это сопля герцог хитро придумал, ничего не скажешь. Правда, образовавшееся озерцо пока еще не все водой заполнилось. Да еще из-за этого и берега ручья тоже подсохли и стали более или менее проходимыми. А если бы не пара ключей, что выбивались из-под земли и как раз на этом участке, ручей бы и вовсе пересох. Но, может, это и к лучшему. Больше шансов за то, что орки двинутся этой дорогой, а не свернут где-нибудь еще. Впрочем, похоже, теперь об этом можно не беспокоиться. Всадники на варгах выскочили из-за поворота почти сразу же после того, как Фодор вновь приник к земле. Востроглазый паренек из Калнинхайма, которого Фодру порекомендовал сам мастер Титус, сумел таки углядеть их разъезд сквозь густую листву задолго до того мига, как они вошли в зону обстрела. Так что, пожалуй, даже выволочка была не к месту. Кажется, его звали Парбой, но сейчас пока было не до похвал. Передовой варк внезапно остановился, упершись в землю всеми четырьмя лапами, Взметнув клубы пыли и вытянув морду к земле, принялся принюхиваться. Фодор злоощерился. Унюхал таки. Несмотря на то, что он, старшина Фодор, самолично посыпал пыль истолченными в мельчайшую крошку сушеными цветками икиля. Считалось, что он отбивает любой запах. Неужто придется начать стрелять с такого расстояния? Ох, не хотелось бы. Но, похоже, Варк унюхал не человеческий запах, а именно этот самый сушеный икиль потому что, втянув носом воздух, он внезапно сморщился и гулко чихнул. Остальные варги тут же отозвались на это злобным ворчанием, а орки утробно зарычали. Орк, сидевший на первом варге, злобно рявкнул и пнул своего варга как тесты лапой. Тот зарычал, но послушно тронулся вперед. Фодор тихо перевел дух, вроде пронесло. Но тут же вновь напрягся. До той линии, которую он определил как начало атаки, Первому варгу осталось сделать всего шесть прыжков. Пять, четыре, три, два... «За Орвиндейл!» — взревел старшина Фодор, вскакивая на ноги и натягивая лук. «За Арвиндейл проревели ему в ответ почти два десятка глоток. И спущенные тетивы запели свою смертоносную песню. Орчья Орда накатывалась на Арвиндейл с неумолимостью морского прилива. Вернее, это была даже не Орда, а так называемая Горьба. Множество мелких орд, объединенных в одну, и их численность была больше, чем первоначально известные цифры. 70 тысяч было только в орде западных орков, а все остальные, которых западные сумели объединить в Гурьбу, дали еще почти 60 тысяч воинов. И западные без стеснения использовали их как пушечное мясо, заставляя своими телами проламывать гурбе дорогу сквозь завалы и заслоны, которыми Трой пытался хоть немного замедлить продвижение орков. Первая серьезная схватка произошла на берегу безымянной реки. Она была не слишком широка, но довольно глубока, и имела слишком топкие берега, чтобы ее можно было преодолеть сходу. Вести о том, что Крадрикрам и Илосиил очищены от скверны и вновь готовы принять в свои объятия изгнанников из народов гномов и эльфов, разносились все шире и шире. Это от тех, кто желал бы вновь поселиться в древних твердынях своих народов, хоть и был достаточно тонким, но не иссякал. Поэтому, когда в усиление пяти сотен разведчиков к ущельям, стражам которых выселся древний Кадрикрам, ныне именуемый Каменным городом, подошли дополнительные силы, среди них было уже почти восемь сотен эльфов. Да и число самих гномов в Каменном городе приближалось к этой цифре. Поэтому Трой, до той поры больше практиковавший засеки, засады и дальние обстрелы с выгодных позиций, решился устроить оркам настоящую головомойку. На том берегу реки, со стороны которого подходила орочья гурьба, несколько мастеров под руководством двух оставшихся в живых умельцев из зимней сторожи закопали сотню сосудов с земляным маслом, проложив от них аж восемь огнепроводных трубок запалов. А на этом берегу в двадцати шагах от реки был вырыт не шибко глубокий ров и насыпан вал, на котором установили сплетенные изовняка высокие корзины, засыпанные землей. На серьезное укрепление времени не хватило, Но даже эти не давали никакому, даже самому сильному варгу преодолеть их одним прыжком и заставляли перед самым валом изрядно замедлить разгон. Сразу за корзинами с землей установили корзины пониже, туго забитые стрелами. Расход коих планировался весьма большой. А у этих корзин расположилось почти четыре тысячи стрелков, эльфов и людей. Трой рассчитывал, что сможет удержать орков на этой позиции дня на два, а втайне надеялся, что и поболее но вышло по-иному. Сторожевые посты заметили орков за два часа до полудня. Трой тут же приказал сыграть тревогу и сворачивать лагерь. Хотя старшина Фодр, уже не раз показавший себя в рейдах и засадах, ворчал себе под нос, мол, на кое оно надо? «Все равно ведь собираемся стоять здесь два дня и более, и чего людей надрывать перед боем?» На что Трой возразил, что, ну, конечно, позиция выгодная, и надежда задержать орков есть. Но кто его знает, как повернётся? Лучше, ежели что, быть готовыми к отходу. Тем более, что стоять насмерть здесь никто и не собирался. Да и вообще, если даже всё и получится, как задумано, то всё одно, опять же, поспать вряд ли удастся. Надо будет всё время быть на стороже, не полезут ли орки под покровом тьмы и не переправят ли где лигах в двух выше, либо ниже по течению сильный отряд, чтобы ударить с тылу. Фодор, конечно, еще поворчал, но в душе вынужден был признать правоту молодого герцога. Первые всадники на варгах ринулись к речке, еще когда не все из стрелков заняли позицию, то есть сразу же, как увидели врага. Оно и понятно. Варг — верховое животное, не шибко удобное, двигается он скачками, так что всадника во время движения мотает на нем почем зря. Другой вопрос, что в ближнем бою это неудобство столицы окупается тем, что варг — и сам по себе грозный противник. Зато стрелять с Варга почти невозможно. Так что единственным оружием дальнего боя, что имелось у всадников, были метательные топоры. Да и те никогда не были шибко эффективными. Разве что по плотной толпе. Так что всадникам надо было либо отойти, что было совсем не в норове орков, но иногда случалось, либо быстро переправившись через не особенно широкую речку, броском преодолеть расстояние до примитивных укреплений людей и сцепиться с ними в рукопашную. А там уж, под прикрытием этой завязавшейся свалки, реку преодолеют основные силы. И тогда людишкам уже некуда будет деваться. Все, как и рассчитывал Трой. Первыми ударили эльфы. Их стрелы засвистели еще когда варгом до того, как влететь в реку оставалось больше сотни прыжков. И воздух тут же наполнился визгом умирающих варгов и воем орков. Еще через полсотни шагов в дело вступили стрелки людей. Пусть они не столь вкусные, как эльфы, зато гораздо более многочисленные. И орки не выдержали. Когда до реки осталось всего полтора десятка шагов, они поворотили варгов и бросились на утек, сопровождаемый восторженными криками людей и ликующим пением эльфов. Трой удовлетворенно кивнул пока все шло так, как он рассчитывал. Следующая атака началась через четыре часа, и на этот раз силы орков были в разы многочисленнее. Число всадников на варгах увеличилось как минимум в три раза, а за ними с ревом неслись пешие орки. На этот раз эльфы пустили первые стрелы на три десятка шагов раньше, чем в прошлый раз, и вместе с ними ударили две сотни гномих арбалетов, которые люди привезли с собой. Во время первой атаки их даже не стали заряжать и устанавливать, потому что, во-первых, слишком быстро начиналась атака, и, во-вторых, потому что Трой не хотел сразу открывать все свои карты. Хотя если бы всадники первой волны не ринулись сразу в атаку, а немного подкопили силы, вполне возможно, до арбалетов дело дошло бы и в первой волне. Залп был страшен. Люди не рискнули состязаться с эльфами в искусстве стрельбы, поэтому арбалетчики по большей части целили в более крупных варгов первое несколько рядов всадников буквально скосило. Варги, пробитые на вылет тяжелым арбалетным болтом, кубарем катились по земле, давя и опрокидывая тех из своих всадников, кто еще не поймал эльфийской стрелы и успел выскочить из седла. И лавина мчащихся варгов невольно замедлилась, давая людям и эльфам лишние мгновения на то, чтобы выпустить еще несколько драгоценных стрел. Это ли было причиной, либо что-то другое? Но когда первые всадники выбрались на противоположный берег, от лавы варгов осталась едва ли одна треть. А ведь предстояло еще преодолеть почти два десятка шагов, а затем перебраться через ров и взобраться на вал. И все это под плотным ливнем стрел, когда стрелкам уже почти не требуется целиться и брать упреждение. Руки просто рывком выхватывают стрелу из уже изрядно опустевшей корзины, И привычным движением, наложив ее на тетиву, резко натягивают и почти сразу же отпускают тонкую жилу тетивы. А над всем валом стоит один слитный, переливающийся хлопок-клекот. Это тетивы бьют по кожаным защитным наручам стрелков. До земляных корзин добралось всего чуть более десятка варгов, половина из которых была без всадников. И лишь двое сумели дотянуться до стрелков. Эльф умер на месте, просто перекушенный мощными челюстями. А человек сумел вогнать в глотку варгу свой спущенный лук, но получил касательный удар по шлему от его всадника и опрокинулся на спину, потеряв сознание. Но это были единственные потери. Однако, пока стрелки разбирались с всадниками, орущая толпа орков добралась до реки. И это было гораздо опаснее, поскольку орков в этой волне было едва ли не в два раза больше, чем всадников. А руки стрелков уже начали дрожать от напряжения. Но выхода не было, и ливень стрел обрушился на следующую волну, казавшегося нескончаемым прилива. Некоторое время казалось, что еще немного, и орков уже будет не остановить. Все больше и больше их выбиралось на берег и успевало сделать сначала один, затем два, а потом уже из десяток шагов, прежде чем рухнуть со стрелой в шеи ключицы или глазницы. Но затем трой встрепенулся и, развернувшись к Фодру, заорал. «Старшина, быстро во бос! Пусть зарядят все арбалеты!» Фодр удивленно воззрился на него. После первого залпа арбалеты заряжать не стали. Возницы и погонщики из числа тех, кто доставил сюда ивовые корзины или прибыл с припасами для стрелков, торопливо унесли их обратно в обоз, чтобы, согласно приказу Троя, уложить на вазы, дабы лагерь был готов немедленно сняться с места. И вот такой поворот. «Быстрее, старшина!» — рявкнул Трой. И Фодор почувствовал, что ноги сами понесли его в сторону обоза. Омчавшийся рядом Трой пояснил. «Похоже, эти из мелких орд. Они почти без доспехов, а те, что есть, кожа, причем старая. Гном болты прошьют их на вылет». «А стрелять кто будет?» — ворчливо огрызнулся Фодор. «Итак, орки почти до рва добрались. А если две сотни стрелков из боя выключить, то никакие арбалеты не спасут. Эти свинорылы тут же на валу окажутся!» Трой отмахнулся. «На таком расстоянии и обозники не промажут». Они едва успели. Первые орки уже карабкались на вал, когда набранные со всего обоза две сотни человек, которым наскоро объяснили, как обращаться с арбалетом, пригибаясь, дабы не загораживать сектор обстрела, держащимся на последнем издыхании стрелкам, добрались до наполненных землей корзин. — Приготовиться! — выкрикнул Трой. И тут же разрядил арбалет в ворочью рожу, появившуюся в просвете между корзинами. — Залп! — заорал он, торопливо заряжая арбалет. — Над полем боя... Пронесся гулкий вибрирующий звук. Две сотни стальных луков, спущенные одновременно, сработали, будто гигантский клавесин. Вот только в отличие от клавесина, результатом этого действия был отнюдь не только звук. Большую часть орков, уже густо заполнивших пространство между берегом и рвом, буквально опрокинула. Стрелки из обозников были, конечно, аховые, поэтому едва ли не треть из них попала по тем, по кому целилась. Но орков было так густо, что даже те, кто промахнулся, все-таки в кого-то попали. А тяжелый болт гномьего арбалета на таком расстоянии не способен остановить никакие доспехи. Поэтому даже попадание в плечо означало не просто ранение, а то, что плечо вместе с лапой орку просто отрывало напрочь и частенько пришпиливало к груди или животу другого орка. Потому что остановить болт тяжелого гномьего арбалета Телом всего лишь одного орка на таком расстоянии было невозможно. И этого орки уже не выдержали. Сначала один, потом еще несколько повернулись и бросились обратно к реке. А поскольку у стрелков были более важные цели, все еще упрямо лезущие вперед, эти орки сумели добраться до реки и с шумом и плеском броситься в воду. И это оказалось примером для всех остальных. Вся ревущая орда, еще мгновение назад, с налитыми кровью глазами, лезшая вперед, почти одновременно развернулась и рванула обратно, не обращая никакого внимания на стрелы, летящие им в спины.